Глава 19. Охота за партизанами Их догнали, но Дев маневрировал так искусно, что пропустил лишь один энергетический удар. Правда, пассажирам хватило, они снова потеряли сознание, зато, когда очнулись, Крот сидел уже внутри Юпитера, точнее, в его водородном океане на глубине 300 километров». Еще пару таких встрясок вяло ощупал голову Кузьма и нас можно будет класть в психбольницу. До психбольницы надо еще дожить, заметил Хасид. Неужели нельзя найти способ защиты от этого треклятого излучения? В нашем положении нет, я уже говорил. Полевые генераторы Крота не рассчитаны на такие режимы. Помолчали, глотая таблетки адаптогена и запивая их черничным соком. Дев, повреждения большие, спросил Хасид. Я их уже залатал», — отозвался Инг. На прочности корпуса излучение практически не сказывается. Нитрид выдерживает и не такие энергоимпульсы. А вот внутренние конструкции плывут и отказываются восстанавливаться. Классное у них оружие. Хорошо, что не глюки и не делители, проворчал Кузьма. От этих молний мы еще можем увернуться. А от луча трансформатора измерений попробуй увернись». Не могу поверить, проговорила Катя. А что?» — повернули к ней головы мужчины. «Если это прошлое нашей Солнечной системы, почему мы нигде, если не считать Европы, не встречаем следы цивилизации предков?» «Была война», — начал Хасид. «Существует закон затухания интеллектуальной деятельности», — перебил его Кузьма. «Мне об этом Гера говорил. Уже миллион лет граница, ниже которой принципиально не сохраняются следы разумной деятельности». А мы выплыли в прошлое на 2 миллиарда лет. Какое искусственное сооружение может держаться так долго, если за это время меняются не только ландшафты, но даже физические константы? Неужели изменение констант существенно влияет на мир? засомневался Хасид. Еще как? заверил его кузьма. «Измени гравитационную постоянную на 10%, и Вселенная станет плоской и пустой. В ней просто не смогут образовываться тяготеющие массы». Палеогеологи доказали, что в прошлом диаметр Земли, равно как и других планет, а также размер Солнечной системы, были гораздо меньше нынешнего. Да и вообще законы Вселенной были иными. «Почему же мы не ощущаем ничего?» – удивилась Катя. «Все размеры здешних планет, по оценке Дева, примерно равны размерам планет в наше время, потому что мы тоже изменились, стали меньше». «Физические законы работают изнутри объекта. Они вморожены в ткань Вселенной, в каждый атом, в каждую элементарную частицу, в вакуум». «Я понял», — сказал Хасид. «При погружении в прошлое меняются эталоны измерений». «Здесь метр уже не равен нашему метру, если их сравнить в одинаковых условиях, так?» «Молодец, полковник!» — похвалил друга Кузьма, чувствуя прилив сил. «Соображаешь? Я считал, полковники безопасности такими вещами не интересуются!» «Спасибо!» — вежливо поблагодарил Хасид. Куся? строго сказала Катя. «Что?» «Не обижай Ходю. Что бы ты без него делал?» «Без штанов бы бегал», — проворчал Кузьма. «Он не обижается. Иногда от вашего общения меня в дрожь бросает». «Хорошо, больше не буду», — пообещал Ромашин. «Дев, пока мы погружались в Юпитер, ты записывал картинку?» «Разумеется. Покажи». Перед пассажирами солнцехода возникло изображение пушистой облачной стены, в которую солнцеход вонзился, как невидимая пуля. Каракатицы некоторое время сопровождали его, но они стреляли, а потом исчезли в облачных струях. Зато вместо них появились какие-то летающие твари, похожие на змей с крыльями, тоже исчезли». Метановые облака ушли вверх, солнцеход повис на несколько секунд в сумеречном нигде без определенных ориентиров, пробил брешь в сетчатом сооружении, а может быть в растительном мостре Юпитера, напоминающем ажурный гриб величиной с Марс, и ухнул в глубокий водородный океан гигантской планеты, которая на самом деле представляла собой колоссальную каплю из разных фракций водорода, газообразной, жидкой и твердой. Ядро Юпитера состояло из водородного льда, сжатого до твердости железа, хотя, по расчетам астрофизиков, температура внутри этого ядра достигала таких величин, что там вполне могли идти ядерные реакции. К концу 24 века родной Юпитер Кузьмы Ромашина был исследован достаточно хорошо. На дно его атмосферы опускались десятки экспедиций, многие из которых бурили скважины на материках или ныряли в океан. Однако биологическая жизнь планеты ограничивалась микроорганизмами, живущими в облаках, а разумная жизнь обнаружена не была, как и ее следы. Местный Юпитер явно жил более активно. Хотя кто был его хозяином, раса каких существ его населяла, осталась тайной. Какие-то насекомые, если верить информации древнейшего представителя палеоразума в Солнечной системе, похожего на хоккейный шлем. Но их пассажиры-солнцеходы во время спуска в Юпитер так и не увидели. «На какой мы сейчас в глубине?» — спросил Кузьма. «300 километров. Дай обзор». Рубку крота заполнил мрак, сменившийся ровным синим свечением. Дэв раздвинул диапазоны видеосистемы до инфракрасного рубежа. В пределах трех километров радиус сферы прямого ведения аппаратуры водородный океан планеты был абсолютно однороден и чист. «Поворочай лучом», — попросил Хасид. Дэв послушно обшарил окрестности лучом локатора, способного обнаружить теннисный мячик на расстоянии до тысячи километров. Несколько раз в поголубевшем окне дальновидения мелькали какие-то тени, паутинки, искры, луч возвращался назад, но анализ показывал, что это все сгущение в океане, либо затонувшие метановые льдины. Видимо, жизнь в глубинах Юпитерианского океана отсутствовала напрочь. Наши действия? спросил Хасид, никому особенно не обращаясь. План не меняется, отрезал Кузьма. Проходим сквозь Юпитер, ищем завод и пробиваем его снизу. Потом бежим к солнцу. А если нас встретят каракатицы, все равно другого пути нет. «Мы здесь уже почти месяц», — грустно проговорила Катя. Мужчины замолчали. «Ты это к чему?» — не дождался продолжения Кузьма. «Надоело. Домой хочу. Все хотят». «Отдохните», — посоветовал Хасид оба. «Я дежуре, пока Крот будет идти сквозь Юпитер». «Дело не в отдыхе». «В самом деле надо отвлечься», — на бодрым голосом, — проговорил Кузьма, освободился от захвата в кресло. «Пошли, выпьем вина, послушаем хорошую музыку, посмотрим какой-нибудь фильм, поиграем в лав-лав». «Не хочу», — отказалась Катя. «У меня предчувствие, что мы уже никогда не вернемся обратно, в свое время, так и будем жить здесь, в прошлом, пока нас не уничтожат эти твари». «Ну что ты?» — запротестовал Кузьма. «Мы живы, у нас классная машина...» «Внимание!» — заговорил вдруг Дев. «Вижу приближающиеся объекты». Кузьма, собиравшийся вытащить подругу из кресла, метнулся к своему кокону. В голубом окне радара появились черные точки». «Раз, два, три, десять!» — насчитал Хасид. «Что это за семечки?» «Сфероидальные тела, диаметр по 300 метров, движутся к нам со скоростью 200 метров в секунду». «Сферы? Может, это хронозеркала?» — воскликнула Катя. «Они поглощают почти 100% излучения радаров». «Как же ты их видишь?» — «По возмущению в жидком водороде». «Точно, это хронозеркала». «Неужели их запустили за нами? За кем еще? Мы хотели устроить партизанскую войну, мы ее получили. Теперь за нами будут охотиться не только сторожа, но и разведчики местной цивилизации, контрразведчики и вся остальная хрень». «Скорость уж больно мала», — засомневался Хасид. «Мы легко оторвемся от них». «Вижу еще такие же объекты», — тут же сообщил Дев. «Левее и ближе, 12 штук. Диаметр, скорость те же. Направляются к нам». Кузьма и Хасид замолчали. «Как же они нас нашли?» — растерялась Катя. «Черт их знает. Уходим!» «Куда?» — усмехнулся Хасид. «Они со всех сторон». «Справа 20. Над нами 17», — начал считать Дев. «Впереди 15. А под нами пауза. Пока никого не вижу». «Вниз. Уходим к ядру Юпитера. Посмотрим, побегут ли эти шарики за нами». В рубке ничего не изменилось, в том числе и направление силы тяжести. Инг поддержал для пассажиров комфортные условия существования. Но солнцеход уже не стоял на месте. Он погружался в океан Юпитера с возрастающей скоростью. О том, что он движется, можно было судить лишь по череде сменяющихся цифр перед глазами каждого, указывающих на рост давления и температуры. Черные точки, символизирующие сфера зеркала, отстали. Однако, дойти до твердого ядра Юпитера солнцеход не смог. Локаторы крота зафиксировали прямо по курсу сеть новых черных точек, И тогда стало окончательно ясно, что за партизанами действительно началась безжалостная охота с применением самых необычных технических средств, какие только можно было придумать. Этими средствами были управляемые сферические хронозеркала. «Левее, ниже нас на три километра, вижу щель между шарами», — сказал Дев. «Маневрируй сам», — отозвался Кузьма. «Продолжаем идти к ядру Юпитера». «Слушаюсь». Солнцеход устремился в разрыв между струями черных точек и успел прорваться, прежде чем они завершили окружение. Точки сдвинулись назад, теряясь на фоне уплотняющегося с каждой минутой водородного льда. Пока что скорость их движения была на порядок ниже скорости крота, что вселяло в души водителей слабую надежду на благополучный исход событий. «Оторвались?» — робко спросила Катя. — На какое-то время, — мрачно ответил Кузьма, — у них этих шаров немерено. Но ведь это просто хронозеркала. — И что? Каждое зеркало — петля времени. Если даже мы протараним его, ничего не случится. Вернемся через пару минут или пару часов, может быть. — Если бы это были простые хронозеркала, их бы не бросили за нами в таком количестве. Скорее всего, это мертвяки. Был бы у нас Паньтау... «Правее 9 градусов», — начал Дев. «Видим», — перебил его Хасид. «Они идут широким фронтом не только за нами, но и высылают шары навстречу. С той стороны Юпитера там как раз и торчит завод зеркал. Нам перекрывают все пути отхода. По законам волчьего гона фыркнул Кузьма. Ставит красные флажки, причем флажки движущиеся. Соображение есть? Есть. Катя и Хасид посмотрели на Ромашина сквозь прозрачные лепестки своих коконов. «Продолжай!» — не выдержала девушка. «У нас есть оружие». «Какое? Универсалы, что ли?» «Бур. По сути, это мощный аннигилятор, хотя и близкодействующий. Предлагаю маневрировать и идти к противоположному краю Юпитера до тех пор, пока нам окончательно не перекроют дорогу. Тогда наметим шар и протараним его лучом бура». Не может быть, чтобы это не подействовало на структуру хронопетли. В рубке установилась тишина. Спутники Кузьмы обдумывали его слова. Деф очередной раз изменил курс солнцехода, уходя от встречной струи хронозеркал. «Насколько мне известно, во время наших попыток остановить огнетушитель в Солнечной системе, — сказал Хасид, — на него не подействовал ни один аннигилятор». «Диаметр огнетушителя был больше диаметра земли. Эти шарики помельче, их размеры от 300 до 500 метров. Луч бура накроет любой из них целиком». Касит снова замолчал. Впереди, в синефиолетовой искрящейся среде, появились очередные точки, сетью перекрывшие путь солнцеходу. Деф поискал проход, не нашел, снизил скорость машины. «Нас окружили со всех сторон». «Где мы? На глубине 14 тысяч километров. Найди место для прорыва. Ищу, но шары все время перемещаются. Прибывает их уже более трех тысяч. В таком случае просто идем вперед». «Странно», — проговорила Катя, — «неужели им не жалко портить Юпитер? Ведь каждое хронозеркало, поглощая сейчас тонны и тонны юпитерианского льда, оставляет в коре раны». «Они своих не жалеют», — усмехнулся Кузьма. «А ты говоришь о каком-то льде. Юпитер большой, ничего ему не сделается. Но вы не ответили на мое предложение». «У нас есть другой выход?» — тихо спросила Катя. «Похоже, что нет», — вздохнул Хасид. «Тогда идем на абордаж. Может, залезем для страховки в спасательный модуль? Зачем?» — пожал плечами Кузьма. «Он нас не спасет, даже если мы успеем катапультироваться». «Дэв, сделай вид, что мы потеряли голову и мечемся из стороны в сторону, как спасающиеся от мухобоя муха. Ищи брешь в сети шаров, потом на форсаже ударь по ближайшему. Сделаем, командир!» Лихо пообещал Инк.